Глава 16 Отсутствие безжалостного солнца Леона не обрадовало. Парень с трудом открыл глаза. Голова его просто раскалывалась от боли. Когда сознание полностью вернулось, первое, что он увидел, это дверь темная деревянная дверь, вросшая в низкий потолок. С болезненным хрустом Леон повернул голову и обнаружил, что находится в небольшой сырой комнате со ступенями, идущими вверх в каменный тупик. Стены были из старого тяжелого кирпича, покрытого плесенью и жестким мхом. Цементный пол от возраста покрылся выбоинами и трещинами, через которые проступала черная, как крылья самой смерти, земля. Старое место. Незнакомое место. Жуткое место. И это не сон. Леон перевернулся на живот и горестно застонал. Его ребра отозвались прошибающей болью. Возможно, они были сломаны. Перед глазами все плыло и двоилось. — Почему я здесь? За что? «Я же не успел никому ничего плохого сделать, тем более Анне». Он попробовал бесцельно ползти боком, но правое бедро заломило, сведя попытку на нет. Парень не сразу заметил, что барахтается на полу, лежа спиной к проходу. Лишь сев и осмотревшись повторно, он заметил, что за спиной тянется мрачный коридор, освещаемый одинокой мигающей лампой желтого цвета. «Много-много дверей в потолке». Они тянулись вереницей друг за другом, как плотно уложенная вдоль всего коридора кафельная плитка. Внутри помещения может быть что-то полезное, подумал Конор. Может, я смогу найти телефон, компьютер или оружие. Нужно снять эти гребаные веревки. Он уперся лбом в шершавую стену и попробовал подняться. Тогда ли он предположил, что нос его тоже сломан? Каждое движение отдавалось ноющей болью в переносице. Влажная холодная штанина мерзко прилипла к щиколотке. Парень изогнулся, чтобы посмотреть. «Кровотечение?» — забеспокоившись, предположил он. Но вскоре заскурил в полнейшем сокрушении. «Лучше бы это было кровотечение, черт! Я не мог, нет, ну нет, ну господи! Я не могу быть таким... таким...» Он громко всхлипнул от жгучей досады и стыда. Однако в полной мере ощутить шквал эмоций у Леона не получалось. Нечто будто приглушало его восприятие, смягчало переживание, гасило медленно и ненавязчиво как гасит огонь свечи, плавно кончающийся кислород в банке. Эмоции возникали и тут же рассыпались, теряя половину от того, что должно было остаться. Балансируя через боль и все еще уперевшись высоким лбом в грубый камень, Конор попробовал сделать короткий прыжок, дабы продвинуться глубже по коридору. Он едва не зацепил теменем дверь на потолке. Безустанное мерцание лампочки мешало парню сосредоточиться. Его глаза и так не могли сфокусироваться на единственной цели – беспокойно двигаясь из стороны в сторону. От безумной пляски света и тьмы голова болела сильнее. Парню хотелось попросту завыть и разбить свою голову, как яйцо. «Не сдавайся!» — он резко взял себя в руки. «Ты двигаешься, старик! Ничего еще не потеряно! Если тебя похитили, и ты до сих пор жив, значит, твоя жизнь важна, значит, ты важен. Пока ублюдка нет, нужно осмотреть территорию и подготовиться». «Да, я найду, чем встретить говнюка!» За унижение он ответит. Чем глубже продвигался ли он, тем гуще становилось вокруг. К сырости примешивался гнилой сладковатый запах разложения, говорящий о том, что где-то по соседству, в темноте, валяется чей-то старый труп. Может, кошки или собаки, но явно зверя покрупнее крысы. Парня начало мутить. Коридоры виляли бесконечно. Один проход разветвлялся на два, а то и на три идентичных низких прямоугольных тоннеля обычно украшенных единственной лампой и множеством дверей на потолке. Никаких побочных комнат. По крайней мере, Леон их не замечал. Единственную дверь, покрытую многолетней ржавчиной, парень рассмотрел лишь некоторое время спустя, когда тело отчаянно запротестовало против передвижения и прыжками. Легкие заходили в приступе отдышки, из-за чего грудную клетку охватила сильная боль. Леону пришлось остановиться и припасть к стене спиной, чтобы выровнять сбитое дыхание. Исцарапанная кожа на лбу пощипывала, встречаясь с крупными каплями пота, стекающему по всему лицу. Никогда прежде Конор не потел так сильно. Он закрыл глаза и прислушался. Звенело напряжение в проводах под лампой. Где-то очень далеко изредка капала вода. А потом со звоном упало что-то металлическое. От неожиданности все органы внутри Леона подпрыгнули вверх. Прижав похолодевшее сердце, воздуха снова стало слишком мало. «Что это? Там кто-то есть? Крысы?» Мысли беспорядочно забегали испуганными тараканами. «А что, если это тот черноглазый урод? Что, если он ждет меня? Что, если он никуда не уходил?» Паника овладевала Леоном. Она почти дошла до пика своего явления, как вдруг спонтанно опала. Ритм в груди стремительно начал успокаиваться. Метнув взгляд на ржавую дверь, парень навалился на нее плечом и понял — дверь отворяется в другую сторону. Пришлось неуклюже повернуться — Чтобы скованными над поясницей руками потянуть железное дверное полотно на себя. Раздался громкий стук. Это железо с размахом ударилось о стену, перекрыв полностью проход коридора. Зато путь в темную комнату теперь был для Леона свободен. Тошнотворный дух смерти тут же вцепился Леону в глаза и глотку. Парень зажмурился, но все равно зашел в густоту мрака. Здесь может оказаться что-то, что мне нужно, то, что мне поможет. Ему безумно хотелось кашлять но он не мог из-за плотно заклеенного рта. В глубине темной комнаты проступали очертания медицинского стола с классической настольной лампой. Парень ринулся к ней, повернулся спиной и, напряженно вдыхая зловоние разложения, постарался нащупать кнопку выключателя. Спустя несколько секунд ему это удалось, и тусклый желтый свет растекся по старому полу и угнетающему низкому потолку. То, что предстало перед Коннором, вышибло из него всякие мысли о себе любимом. Он замер забыв, как моргать, и лишь таращился на стены. Прямиком из камня на парня глядело множество остекленевших глаз овец и кур. Пробитые болтами белые головы торчали повсюду. У некоторых до сих пор стекала кровь по шерсти и срывалась вниз на цемент. Лишенные туловища кура раскрытыми клювами устремлялись к потолку, будто в ожидании некого сакрального явления. Леон невольно проследил за их взглядами и тут же тонко и резко взвизгнул. По всему потолку расплывалось исполинское лицо человека без определенных черт. Незапоминающееся лицо, словно лицо манекена, разинув беззубый рот в горестном немом крике, нависало над десятками окровавленных голов, следила за ними, охраняла их. Конор почувствовал, как ему вдруг стало тяжело дышать. Паника вновь оплела его по хлещепут, которыми было связано тело. Пространство вокруг пугающе сжималось и давило. Удивительное живое лицо скульптуры пожирало и без того тесную комнату. Что, черт возьми, здесь творится? Казалось, парень услышал собственный возглас в голове. Это как? Черноглазый сатанист? Меня похитил сумасшедший сатанист? Но почему? Немного подумав, он сурово нахмурился. Ну уж нет, я не дам всему для ритуала. Чтобы это мразь не задумала, я выберусь и раскрою ему башку. В глубине души. У Леона защекотало какое-то приятное будоражущее чувство. Он улыбнулся. «Артур не поверит, когда я расскажу ему об этом. Он просто охренеет от зависти. Узрит, насколько хорош Леон Коннор, бывалый солдат диванных войск. Это же настоящее противостояние!» Откуда-то сверху с низким шипящим звуком вырвался поток прохладного воздуха. Леону показалось, будто это гигантское лицо тяжело вздохнуло. Парень сдавленно вскрикнул и запрыгал к выходу опасливо озираясь на головы овец и кур. Они тоже показались оживающими, готовыми вот-вот зашевелиться. Почти споткнувшись на пороге, Леон уперся в стену плечом и постепенно заскакал дальше, позабыв и про боль, и про усталость. Ему не хотелось проводить в смердящей страшной комнате ни минуты более. «Чертовщина какая-то!» — думал он. «Не могут скульптуры вздыхать! Мертвая не оживает! Леон, чтоб тебя! Что ты как маленький!» Далее коридор разветвлялся на три прохода. Поворот налево, поворот направо и прямой путь. Пришлось снова прислушаться. И к себе в том числе. «Какой-то кносский лабиринт», — парень нахмурился. «Как понять, какая дорога правильная? Почему у этого придурка здесь все так сложно? Клянусь, я разобью ему лицо, когда мы встретимся. Никто не смеет так со мной поступать». Конор свернул направо и устремился глубже под землю. Пол полого спускался вниз, ускоряя пыхтящего узника. Леон сильно потел. Его одежда промокла настолько, что даже обмоченные штаны перестали доставлять дискомфорт. Признаться, парень про них даже забыл. Он остановился у очередной металлической двери, очень похожей на предыдущую. Открыв ее точно таким же неудобным способом, парень вновь глотнул трупный запах. «Да что, опять?» – возмутился он. На медицинском столе не оказалось лампы. Зато Леон нащупал кнопочный выключатель на стене и достаточно низко, чтобы надавить на него пальцами. Загорелся очень яркий свет, такой же невыносимо белый и напряженный, как в торговом центре. От почти незаметно жужжащей дрожи, исходящей от лампочки, Конор начал щуриться и часто моргать. В области бровей и переносицы голова его медленно наполнилась свинцовой болью. Отвернувшись от источника света, он наконец сумел расслабить веки. Он осторожно повернул голову к стене и моментально сжал зубы. Его потянуло бревать от представшей взору картины, но пекущий от желудочного сока поток не смог пробраться сквозь изоленту. Ему пришлось вернуться обратно в горло, попутно обжигая язык и щеки. На огромной бетонной плите висел распятым, сильно разложившийся труп мужчины. На нем даже сохранились грязные черные штаны. Частично плоть его подверглась мумификации, а частично истлела, лишив череп всяческих узнаваемых черт. Длинные редкие волосы Слипшись, нависали над долбом и по сторонам, тянулись до самых плеч. Глазницы были видны плохо, так как несчастный держал голову опущенной. Леон осторожно приблизился и заглянул покойнику в лицо. Пустые глазницы с горошинами засушенных глаз застыли в бесконечном страдании. Но самым ужасным было отнюдь не это. В рот мужчины затолкали стеклянную бутылку рома, причем зверство сие провернули таким бесчеловечным образом, что челюсть несчастного лишилась зубов а височно челюстные суставы оказались разорваны. Бутылка вошла в горло, и, видимо, в момент пытки частично пролила содержимое внутрь, так как сейчас стекло внизу покрывала лишь тонкая янтарная пленка от минувших событий. «Чокнутый!» – ужаснулся ли он. «Это же настоящий покойник! Он убил настоящего человека! Господи! Он... Он заставил его захлебнуться! Он и со мной так же поступит?» Парень сделал короткий насколько позволяли веревки, шажок в сторону, опасливо отходя от тела. Нос поткнулся о пустое ведро, стоявшее рядом. Оно загрохотало, покатившись по полу, а Леон, подскочив и взвизгнув, ударился макушкой о потолок, оступился и грузно свалился у ног распятого мертвеца. Бедро и разбитые ребра снова заныли. Вместе с ними заныл и Леон. Парень скрутился калачиком и захныкал. Страх еще долго сжимал его сердце. Леон чувствовал, что плачет, хотя совсем не хотел этого слезы сами катились по щекам. Ругая громкое ведро, он словил себя на мысли о том, что вовсе не хочет закончить, как этот незнакомец на стене. Наверняка у него тоже были какие-то мечты, цели, но в один день, испытывая непередаваемый первобытный ужас, он мучительно лишился жизни. Вдруг накат эмоций резко исчез, словно кто-то невидимый просунул руку в душу Леона и вынул все панические метания. Парень смог сесть и выдохнуть. Ворот рубашки неприятно натер кожу под кадыком. Однако это было мелочью по сравнению со всем остальным. Трезвость ума вернулась, чему парень был несказанно рад. «Нужно разбить бутылку», — уверенно решил он. «Попробую стеклом перерезать веревку». Но Леон не доставал до бутылки. Нервно потрусив наручниками за спиной, парень зарычал. Ему пришлось лечь спиной на холодный пол и отчаянно тужась выставить связанные ноги вверх. Упражнение свеча получалось крайне убого однако стопа все-таки задевала дно бутылки, торчащей из черепа. Плотно засела. Ай, черт! Красные щеки Леона начали пульсировать от напряжения, выжимая из кожи холодные капли. Леон легнул бутылку, но та не выпала, а лишь тряхнула плешивую голову убитого. Тогда он легнул снова и на этот раз попал прямиком в изувеченную челюсть. С щелчком челюсть перекошенно повисла на одном суставе, стеклянная донышко наклонилась вниз, и тара выскользнула из плена, звонко цокнув о бетон. У Конора сквозь изоленту прорвался ликующий смешок. «Вот так! Иди к папочке!» Он полез к треснувшей бутылке, обхватил горлышко пальцами и принялся стучать в попытках разбить. И получилось. Даже руки остались целыми. Кое-как изогнувшись, Конор принялся натирать толстую веревку крупным острым осколком. «В фильмах это куда проще и куда быстрее», — подумал он пыхтя. Поначалу ему казалось, будто веревка вовсе не поддается. Но спустя несколько минут он заметил, как волокно ее стало шершавым. Свобода пришла к Конору, спустя целую вечность. Парень вскочил на ноги и даже подпрыгнул от радости. Теперь он мог нормально передвигаться и даже бегать. Леон отвесил распятым останком небрежный поклон и развернулся к выходу, собравшись трусцой отправиться дальше по нескончаемым коридорам. Но он замер, не в состоянии ступить и короткого шажка. На входе? Опершись о дверной косяк спиной, стоял черноглазый. В той же самой черной футболке, но без фартука, без кепки и без очков. Мужчина беззвучно наблюдал. «Неужели он был здесь все это время, пока я резал веревку?» Зубы Леона бесконтрольно заплясали чечетку. Он попятился обратно к трупу. «Почему он не напал на меня? Не пытался помешать?» «Больной на голову урод!» «Ты ударил моего отца!» Безэмоционально констатировал Скелл, цепко рассматривая Леона. Тот обернулся на дурно пахнущий череп, невольно встретившись снова с усохшими глазными яблоками. Затем перевел взгляд обратно на мужчину и что-то неуверенно промычал. Судя по интонации, Леон пытался извиниться. На самом деле он вполне заслужил. Черноглазый отошел от двери в сторону. Он покачал головой. «Даже после смерти старается против меня». «Удивительно. Что ж, Леон?» Похоже, ты ему понравился. Беги же, порадуй старика». Дважды повторять не пришлось. Леон тут же сорвался с места и метнулся вглубь коридора резвым кабанчиком. Страх смел и боль, и усталость окрылил парня так, что ничто и никогда не окрыляло. Скел же в последний раз мрачно посмотрел на мертвеца и неспешно вышел. Он слышал своего выживающего вдалеке. Его суетливый топот, его неровное хриплое дыхание. Лабиринт уже много лет был скелу роднее собственного дома, и он знал его от угла до угла. Погладив пальцами деревянную дверь на потолке, мужчина зашагал вслед за удирающим блондином. Леон же летел с такой скоростью, словно точно знал дорогу. веляя туда-сюда по темным катакомбам, он высматривал предметы, которые сошли бы ему за временное оружие. Но коридоры пустовали, если не считать одиноких ламп и несчастных железных дверей. Один из коридоров оказался совсем не похожим на все остальные. Он был гораздо светлее, и поначалу парень не понимал, что к чему. Вблизи выяснилось, что одна из дверей в потолке оказалась открытой. Сквозь просвет Леон увидел небо, затянутое розовыми облаками. Возможно, на улице время шло к ночи, а возможно, к рассвету. От двери вверх поднимались покатые земляные насыпи. Дверь находилась на дне свежевырытой ямы, около полутора метров глубиной. Когда Леон стал в просвете, Его голова наполовину выглядывала на улицу. Он увидел вверху кустарники и кроны деревьев, а свежий лесной воздух тут же сладостно наполнил легкие. Парень сцепил трясущиеся пальцы в замок, подпрыгнул и попытался упереться подбородком на деревянный дверной короб, чтобы подтянуться и закинуть на него ногу. Но силы шеи не хватило. Конор рухнул вниз, содрав кожу на подбородке. «Приближающиеся вдалеке шаги?» Воодушевили Леона минутно подскочить и попробовать снова. Тело его колотило ознобом, отчего наручники ритмично позвякивали. Он должен был успеть. Лес был наверху, касался головы и оставалось лишь выкрапкаться из злополучной ямы. «А были бы руки свободны, я бы уже давно покинул это место», причитал про себя парень, когда вновь соскользнул. А ведь у него почти получилось, он даже смог удариться коленкой в попытке забросить ногу. При следующем рывке почва со склона посыпалась Леону в лицо, запорошив глаза и ноздри. Закашляв, он отпрянул и яростно затряс головой. В проход повалила земля. Ее становилось все больше и больше. Поток усиливался, будто кто-то снаружи трактором закрывает яму. Вдруг деревянная дверь резко захлопнулась. «Нет!» — Леон бросился к ней и мучительно замычал. «Я же был почти на улице! Почти!» Я же видел ее и ощущал. Нет!» Проветрился. Услышал он позади знакомый голос. «Если бы ты стоял прямо под дверью и смотрел вверх, ты мог бы познать схожее чувство с тем, когда тебя закапывают живьем». В ответ Конор яростно завизжал. Ему хотелось пробудить себя этим звонким и воплем, охрипнуть, но отогнать убийцу и все кошмары, окружавшие его. Но никак не получалось. Пришлось побежать прочь, но одна из камер, что располагалась за стеной слева, внезапно отворилась, и парень, не успев затормозить, со всего разгона угодил в железную створу, перекрывающую проход. Голова разразилась новым приступом боли. Молодой человек стек на пол и заметил, как рядом с ним растекается маленькая лужа крови. Он не сразу понял, что тянется она из окривевшего носа. Скел был уже рядом, возвышался над ним. В приступе ярости и страха Леон заверещал подобно животному и быстро заворочился. Он попытался драться ногами, но мужчина резко ушел в сторону и тут же поднял жертву за шиворот, как шкадливого котенка. Все нутро Леона вмиг оцепенело, и лишь щеки продолжали мерцать разнообразием пунцовых оттенков. Все, что увидел Конор напоследок – костяшки. Черноглазый ударил его точно вниз челюсти, отчего сознание завертелось волчком и утонуло в темноте.